Глава восьмая. «Меня, возможно, уже нет в живых». Мы прыгнули в Убер и отправились по адресу, который оставила для нас Грей. В голове у меня крутили слова из письма, от чего на глазах выступили слезы. Виви молчала, прижавшись лбом к стеклу, и стиснув зубы так, что казалось, они могут не выдержать. Я вертела в руках нож, открывала и снова закрывала. Ручка из оленевого рога была украшена патиной. Лезвие оказалось старым, но выглядело чрезвычайно острым и наверняка резало плоть не хуже масла. Этот самый нож нашли при нас много лет назад. Полицейские забрали его из рук Грей. Сначала он считался важной уликой, но единственные отпечатки на нем принадлежали нашей старшей сестре. Какое-то время я размышляла над тем, как Грей удалось заполучить его назад. Ведь наше дело наверняка все еще было открыто. Затем меня снова поглотили, «Кошмарные фантазии. Невозможно представить себе мир без Грей. Обе сестры — главная любовь моей жизни. Без них я просто не могу существовать. Не могу и не хочу». Такси остановилось рядом с каким-то пабом на узко изрисованной граффити улице. Наступал вечер, и кое-кто из местных уже потягивал пиво в золотистом свете баров. Адрес, который дала нам Грей, ввел в квартиру этажом выше. Код входной двери было несложно угадать. 16 29 11. Тот же пароль стоял на всех наших телефонах. Мы поднялись на второй этаж. Дверь Грея оказалась ярко-зеленой. Ручка из той же латуни, что и ключ. Виви положила ладонь поверх крашеного дерева и покачала головой. «Здесь ее тоже нет». «Я и сама это понимала». Знаю, как ощущается энергия Грей, когда заполняет собой пространство. Ко мне вдруг вернулись воспоминания о том, как в детстве я могла легко считывать маршрут ее передвижений в доме и повторять его даже спустя 5, 6 или 7 часов. Чувствовать, какие книги она читала, какие фрукты брала и, повертев в руке, откладывала назад. И это не про невидимые нити или особый запах ее кожи, просто некое чувство связи. Да, здесь она была. Да, это она делала. Точно так же я могла ощущать и Виви, хотя это увлекало гораздо меньше. Грей была моей страстью, и я мечтала быть ею. Одним долгим ленивым летом во Франции, когда мы впервые отдыхали без отца, я провела два месяца, повторяя все действия Грей с задержкой в час. Сестре тогда исполнилось 14, и она начала ощущать непреодолимую силу своей красоты. Мне тогда было десять. Слишком тощая, слишком высокая, слишком застенчивая и со странностями. Неудивительно, что в то время Грей казалась мне богиней. Она носила длинные белые платья и веточку дикой лаванды в волосах. Я копировала ее всю и обитала на грани ее мира, в местах, которые она покидала. Мне не требовалось следить за ней, чтобы знать, чем сестра занимается. Загорает на крыше, плавает в реке, Обедает нектаринами и твердым сыром, целуется с местным мальчишкой под сводами средневековой церкви. В этот момент мне пришлось импровизировать и целоваться с собственной рукой. Однако местный священник все равно был недоволен, когда засек меня. Стоп. На задворках моего сознания вспыхнуло странное воспоминание. Нечто забытое, а затем обретенное вновь. Другая церковь, разрушенная и поросшая лесом. Мы проходили мимо нее в самый первый день, когда гуляли вдоль реки. И Кейк предупредила, чтобы не совались туда. Место было заброшенным, но... Грей все равно пошла. Да, отправилась туда, куда мне хода не было. Я не боялась, просто ее след вдруг... оборвался. Она шагнула через порог, но внутри так и не очутилась. Я часами слонялась вокруг этих развалин, пытаясь вычислить, куда запропастилась сестра. В конце концов, она вдруг оказалась на том же месте. Живая и невредимая, пахнущая лесным пожаром, с белыми цветами в волосах. «Найдите дверь», — так написала Грей. Виви вставила ключ в замок и повернула. Мы шагнули внутрь. В нос ударил запах. Мерзкий, тяжелый запах разложения со сладковатым привкусом. Не сговариваясь, мы обе бросились обратно в подъезд. Виви посмотрела на меня, зрачки ее были расширены. Она все поняла. Однажды нам уже случалось ощутить запах мертвого тела. Пару лет назад, когда Грей съехала, а Виви еще жила с нами, мужчина из соседнего дома поскользнулся в ванной. Нашли его спустя восемь дней. К тому времени тело уже начало разлагаться, и специфический запах просачивался сквозь стены, пол и потолок. Когда прибывшие на место медики открыли дверь, отравляющая воздух вонь заполнила всю улицу. Казалось, она ожерельями свисала с веток деревьев и держалась много недель. На ум пришли слова из записки Грей. «Если вы нашли послание, меня, возможно, уже нет в живых». «Мертвое животное», — уверенно заявила Виви. «Не Грей». Она вернулась внутрь, дыша ртом. Я последовала ее примеру. Привкус смерти теперь ощущался у меня на языке. Мы двигались по тайному убежищу Грей, наполовину из желания обнаружить источник запаха, наполовину завороженный размахом этой сокровищницы. Все детство мы мечтали проникнуть в секреты Грей Холлоу, читая при свете фонарика странички ее дневника и тайком отпивая из бутылки, которую она прятала под кроватью. Теперь же перед нами пристала вся ее обнаженная душа, словно пир для голодающих. Все шторы были задернуты. В квартире было прохладно и сумрачно. Обилие дерева, влажность и полумрак придавали этому месту сходство с подлеском. Виви включила свет. Ничего общего с первыми апартаментами. Стены здесь были выкрашены темно-зеленым, на полу сияющий паркет в елочку. Кругом плотоядные растения, подносы с разнообразными кристаллами и тонкими косточками животных, вазы с перьями и банки с некими маленькими существами, формальдегид, коробки с бальзамической пихтой и ладаном из красного кедра, бутылки джина и абсента, книги по ботанике, таксидермии и о том, как установить контакт с умершими. Все доступные поверхности были увешаны карандашными зарисовками будущих платьев от Грей. Встречались и другие картинки. Странные существа и полуразрушенные дома. С потолка свисали связки высушенных цветов и листьев. Но самыми странными казались чучело животных. Змея, вырывающаяся изо рта у крысы, лиса, выглядывающая из-под заячьей шкуры. Это место было заполнено энергией Грей. Ее невидимые следы будто окутывали пространство паутиной. Много раз она пересекала этот холл и входила в комнаты. Кроме того, в отличие от предыдущих апартаментов, здесь сестра была недавно. За первой дверью, ведущей из холла, оказалась кухня. Я замерла, окинув ее взглядом. Внутри что-то болезненно сжалось. Пол был выложен черной и белой мраморной плиткой, а дальняя стена увешана полками с множеством книг. Шахматный пол для меня, библиотека для Виви. Все то, о чем мы мечтали, строя планы побега. Почему Грей не показала нам это место раньше? «Идем», — сказала Виви, — «не останавливайся. Нужно найти то, что она оставила для нас, и убираться отсюда к чертовой матери». В конце коридора обнаружились еще две двери. Мы разделились. Я нажала на ручку и оказалась в спальне Грей. Запах здесь был таким сильным, что меня буквально физически отбросило назад, глаза защипало. Некая древняя часть моего мозга умоляла держаться подальше. Та самая часть, которая знала, что запах смерти — это предостережение. Не приближаться. «Виви!» — быстро позвала я. «Здесь кровь!» Она появилась за моей спиной. Вместе остановившись в проеме двери, Мы обозревали беспорядок и разрушения, не желая входить внутрь. Это была та самая кошмарная сцена, которую я боялась найти в первой квартире Грей. Хичкоковские брызги крови на стенах, разбросанная мебель, осколки лампы. Отвратительные засохшие коричневые пятна на мятых простынях. На стене виднелись следы ботинок и многочисленные сколы штукатурки. На полу — цепочка кровавых следов, оставленных чьими-то босыми ногами. В этой комнате на кого-то напали. Этот кто-то отчаянно сопротивлялся. И, судя по количеству крови, умер здесь же. Меня, возможно, уже нет в живых. Я заплакала. Виви протиснулась мимо меня в самый центр этого дурно пахнущего кошмара и на прикроватном столике обнаружила вместе с паспортом нашей старшей сестры ее айфон с разбитым вдребезги экраном. Вещи лежали поверх книги, которая называлась «Практическое пособие по рунической письменности. Руны в магии и гаданиях». Автор — Лиза Пешель. Лица Виви видно не было, но ее грудь вздымалась. «Я убью любого, кто посмел тронуть ее пальцем», — заявила она тихим низким голосом. Звучало вполне убедительно. Тем более, что я ей в этом помогу. Что за звук? Где-то рядом фоном раздавалось низкое злобное гудение. Аккуратно ступая, чтобы не вляпаться в кровь, я вошла в комнату. Звук ввел в гардеробную. Виви распахнула дверь и включила там свет. В потолке обнаружился люк. Вокруг него велись полчища мух. Из одного уголка капала черная жидкость, из-за чего на паркетном полу собралась лужища. Дерево в этом месте размокло. Виви схватилась за шнур. «Стой!» — запротестовала я. «Не надо, я не хочу это видеть, не хочу и не могу». «А вдруг это Грей?» «Вид ее разлагающегося тела убьет меня». Виви меня проигнорировала. «Это не она», — заявила сестра, будто пытаясь выдать желаемое за действительное. «Не может быть она». С этими словами Виви потянула за шнур. Люк резко открылся, и оттуда вывалилось тело, с мокрым шлепком приземлившись прямо у наших ног. Мы закричали и вцепились друг в друга. Это определенно был человек, не животное. «Черт, черт, черт, черт, черт!» — закричала Виви, а затем добавила. «Это не она». Теперь это была не бесплодная надежда, а констатация факта. Каким-то образом мне удалось выползти из гардеробной и добраться до противоположной стены комнаты. И теперь, скорчившись рядом с кровавой постелью, я раздумывала о том, как могла очутиться здесь так быстро. «Хм, Айрис, ты должна это увидеть», заявила Виви, которая решилась осмотреть тело. Я не хотела к ней присоединяться и не могла. Вряд ли мой желудок в состоянии выдержать такое. Прежде чем вернуться туда, где лежал труп, я открыла окно и вдохнула зимний воздух. Несмотря на синяки и отеки, было очевидно, что это не Грей. Тело принадлежало мужчине, молодому и крепкому. На его обнаженной груди кровью вывели три руны. Причина смерти была ясна, ему перерезали горло. И все же не руны на трупе, не даже то, что мы обнаружили его на потолке в квартире сестры, не казались таким странным, как то, что мы увидели теперь. «Что с ним творится?» — спросила Виви. Изо рта, носа и остатков глаз мужчины росли белые цветы. Бутоны торчали из его ран. Корни растений стали черно-красными от запекшейся крови. Нечто живое шевелилось среди зелени в глубине его горла за сломанными зубами. «А теперь пора вызывать полицию?» — спросила я. «Как только мы позвоним копам, квартира станет местом преступления, и мы не сможем найти то, зачем Грей прислала нас сюда. Осмотрись вокруг. Нужно перекопать все. Здесь должно быть то, что можем найти только мы». Нас спас легкий сквозняк. Он проник в спальню через окно, пролетел по коридору и хлопнул входной дверью. Той самой, которую я всего пару минут назад закрыла за собой. По моему позвоночнику пробежал холодок. В этот раз я боялась не за Грей, а за нас с Виви. Кого бы ни опасалась Грей, они точно знали, где она живет, и бывали здесь раньше. Возможно, даже кого-то убили и, по-видимому, вернулись. Послышались тяжелые шаги. Кто-то находился прямо за дверью спальни. «Прячься!» — прошептала Виви, складывая рюкзак, чтобы скользнуть под кровать Грей. Под давлением чьей-то руки дверь начала открываться. Выбора у меня не было, так что я нырнула обратно в гардеробную, где лежало тело. За годы, что я ошпионила за сестрой и всюду следовала за ней по пятам, мне удалось научиться двигаться бесшумно. Перешагнув через разлагающийся труп, я спряталась поглубже среди одежды Грей в надежде, что там меня никто не заметит. Прямо напротив двери в гардеробную остановился мужчина, скрывавший лицо под бычьим черепом. Тот самый, который преследовал меня. Сильный запах гнили и земли мгновенно перебил тот, что исходил от тела. Так пахнет в самой дикой лесной чаще. Так пахнут духи Грей. Так пах тот месяц, когда для всех мы исчезли с лица земли. В сознании вспыхнуло яркое воспоминание. Дом в лесах. Грей берет меня за руку и ведет между деревьев. К одной из нижних ветвей привязана полоска клетчатой ткани. «Уже недалеко», — говорит сестра. «Где это мы?» Стараясь не моргать и не дышать, я забилась еще глубже. Мужчина обнаружил тело и вовсе не был этим удивлен. В полутьме его кожа казалась землистой и неровной. Он пнул труп голой ногой. Мне вспомнились слова девушки из клуба. Она сказала, что мужчина пугающего вида искал Грей. Мужчина засопел. Из ноздрей черепа вырывалось горячее дыхание. Не говоря ни слова, он опустился на колено и закинул мертвое тело на плечо. Из открытого рта покойника по спине рогатого заструилась темная жидкость. Я зажала рот, чтобы сдержать рвотный позыв. Он бросил тело на кровать Грей и принялся быстро и методично обходить комнаты, каждый раз возвращаясь с пригоршнями вещей сестры, чтобы бросить их поверх трупа. Сухие цветы, записные книжки в кожаных обложках, кости животных. Гобелены, наброски платьев, украшения, фотографии. Очень много фотографий. Грей, Виви, я. Или все три вместе. Он свалил их кучей поверх тела, поджег и застыл, наблюдая за пламенем. Оттуда, где я пряталась, было хорошо видно Виви. Она зажала рот и нос, чтобы не закашлять от дыма. Во взгляде читалась паника. Если этот человек задержится здесь еще ненадолго, Ей придется выбраться из-под кровати, пока огонь не стал слишком сильным, а дым — удушающим. Я медленно соединила ладони и накрыла ими рот и нос. Мужчина обернулся и уставился в темноту гардеробной. Прямо на меня. Я затаила дыхание. В его глазах отражались танцующие языки пламени. Радужка казалась черной. На его голой груди были написаны те же руны, что и на теле мертвого мужчины. Неужели это существо похитило меня с той самой улицы, когда мне было семь? Неужели это он целый месяц держал нас в заперти? Я ждала вспышки какого-нибудь отвратительного воспоминания, но ничего не произошло. Мужчина развернулся и ушел. Когда входная дверь наконец захлопнулась за ним, дым уже сделался черным и едким. Я выпрыгнула из гардеробной. В воздухе пахло палеными волосами и горящим жиром. Я вытащила задыхающуюся Виви из-под кровати. «Спаси их!» — прохрипела она сквозь кашель. «Спаси их!» «Вещи Грей». Я сдернула покрывало с перевернутого кресла и набросила сверху в надежде, что оно сработает как противопожарное полотно. Мы обе замерли, увидев на нем вышивку. Рисунок изображал дверной проем разрушенного каменного дома, оплетенный белыми цветами. На лице Виви мелькнуло странное выражение. На короткое мгновение она словно узнала и вспомнила что-то, а затем это выражение сменилось смятением. «Я не...» — проговорила она, продолжая кашлять. «Какого черта происходит?» «О чем ты?» «Воспоминания», — Виви указала на покрывало. «Или дежавю». Я тоже это почувствовала. На языке крутилось какое-то слово. «Междумирье», — улыбнулась Виви. «Выдуманный мирок Грей. Боже, сколько раз она рассказывала нам о нем в детстве». Я покачала головой. «Не помню». «Странное место между жизнью и смертью, куда люди попадают, если что-то или кто-то их не отпускает. Некоторые застревают там». Те, кто не может двигаться дальше. Вроде чистилища? Не знаю. В рассказах Грей не было ничего религиозного. Скорее, это жизнь после смерти, как она описывается в готических сказках. Как будто бы все застыло там на полпути. Всегда одновременно рассвет и сумерки. Деревья гниют, но не погибают. И наесться досы-то тоже невозможно, только наполовину. Рассмеялась Виви. Я годами об этом не вспоминала. «А при тут дверь?» «Так туда можно попасть, вроде бы, пройдя через старую дверь». «Возьмите с собой ключ. Найдите дверь». Мы немного подождали, убедившись, что огонь погас окончательно. Затем медленно, словно повязку с раны, стянули покрывало. Пепелище тлело, но больше не вспыхивало. «Тело сгорело так быстро», — заметила я, перебирая блокноты, рисунки и украшения, которое удалось спасти. Многие из вещей Грей уцелели, а труп сгорел, хотя обычно на это требуются часы. Какие ответы мы должны найти? Какую дверь мы ищем? Мой взгляд снова упал на останки тела. Кем был этот человек? Напал ли он на Грей? Может, она убила его ради самозащиты и бросилась в бега? И кто этот мужчина с черепом, который вернулся за телом? Где же нам ее искать? «Я за водой. В воздухе все еще пахло смертью, в горле першило от дыма. Тебе принести?» Виви с отсутствующим видом кивнула. Я вышла в коридор, на ходу потирая глаза, и взглянула вперед, лишь сделав несколько шагов. «Вот дерьмо!» — вырвалось у меня.